Глава 15: Чужие взгляды, шепоток за спиной, откровенное любопытство и зависть. Все это висело в воздухе, поднималось к потолку, окутывало плечи. Лера улыбалась, но внутри поднимался протест. Хотелось забраться на стол и громко спросить, что вы хотите узнать? Подходите, спрашивайте. Представив, как вытянулись бы их лица, она не сдержалась и хихикнула. Аджит заинтересованно склонил голову на бок, ожидая, что она поделится, но Лера лишь сжала губы плотнее, не давая смеху прорваться наружу. «Ты заставляешь теряться в догадках. Что смешного, я сказал?» «Ничего, просто...» Она отодвинулась, позволяя официанту поставить тарелку с первым блюдом, горячим салатом с зеленью, телятиной и помидорами. Заказывал Аджит. Лера полностью доверилась его вкусу. Все же он знает эту кухню гораздо лучше. Вино наполнило их бокалы. Аджит поднял свой и тихо сказал. «За будущее!» «За будущее!» Откликнулась Лера, невольно задержав взгляд на его пальцах, погладивших ножку бокала. По телу прошла легкая, приятная дрожь. Подняв глаза, она увидела, что Аджит ласкает ее взглядом, то и дело задерживая взгляд на губах. «Нам пора назначить дату свадьбы», — вдруг заявил он. «Нет смысла откладывать». «Неужели?» Лера пригубила вино. «Ты так хочешь поскорее стать моим мужем? Признай, что ты просто хочешь меня». «Не вижу смысла это скрывать». Аджит пожал плечами. Губы изогнула дьявольски обольстительная улыбка. Он быстро втянул в себя нижнюю губу, прикусив зубами, и тут же выпустил. «Тогда почему избегал всю неделю?» Невольно вырвалась у Леры. «Может, потому что ты столько раз напоминала о контракте, что я просто решил не настаивать? Надо же! Не думала, что ты можешь быть настолько деликатным и терпеливым. Ты многого обо мне не знаешь. Впрочем, я тебе тоже. И когда мы будем восполнять эти пробелы?» Лера откинулась на спинку, новое блюдо заняло место перед ней. Мясной медальон, лежащий на подушке пюре из горошка, несколько разноцветных мазков из различных соусов и подливок. А сверху стружка из огурца. Аджит с интересом наблюдал за ее реакцией, и когда она отрезала кусочек и положила в рот, улыбнулся. «Знаешь», — медленно протянул он, глядя, как она ест, «Раньше я никогда не думал, что хотел бы узнать о своей жене больше, чем написано в ее досье». «А у тебя есть на меня досье?» «Нет, у меня нет ничего о тебе». «Да в этом и не было смысла. Достаточно было знать, что ты здорова и подходишь мне в физическом плане». «Я тоже ничего о тебе не знала, кроме твоих предпочтений», — Лера усмехнулась. «Теперь, например, знаешь, что ты обладаешь изысканным вкусом?» Она кивнула на тарелку. «Впрочем, в этом мне как раз сомневаться не приходится. Приятно слышать, что у меня есть вкус. А как иначе? Ты же выбрал меня!» аджид приподнял бровь, раздумывая, шутит или нет. Потом вернул усмешку и вновь наполнил бокалы. «Пожалуй, тогда мне нужно сказать тоже о тебе. Ты ведь могла быть Ракеша. Твой брат не худший вариант. Во многом он даже превосходит тебя». Глаза Леры лукаво сверкнули. «Да, она рисковала, говоря это, но дразнить от Жита оказалось приятно». «Да». Как она и предполагала, в синих глазах вспыхнули крохотные огоньки. «И в чем же?» «Даже не знаю, как сказать». Небрежно протянула Лера, покачивая бокал в руке. «Может, он более открытый? С ним проще. Было, по крайней мере. А со мной тебе сложно? А разве нет?» Лера улыбнулась и сделала глоток вина. Раз уж он начал делать шаги навстречу, стоило направить, намекнуть. Да что там, прямо сказать, чего именно она от него ждет. В голове вспыхнула мысль. Он ничего не знает об отношениях, попросту не представляет, что делать. Это открытие оказалось неожиданно приятным, а еще вызывало умиление. Лера посмотрела на Аджита совершенно другими глазами, поняв, что она для него первая и единственная. «Давай потанцуем», — внезапно предложил он. Поднялся, подал ей руку, помогая подняться. Только сейчас Лера обратила внимание, что в центре зала кружатся пары и льется тихая музыка. Высоко вздернув подбородок, она гордо шла рядом с Аджитом, который так и не выпустил её руку, а когда остановился, положил вторую на талию, даже не задевая обнаженной кожи на спине. Лера удивленно посмотрела на него, стоило им начать кружиться. «Приличие?» — прошептал он. «Мы еще не муж и жена. Касаться твоей обнаженной спины, пусть даже в танце, неприлично. Даже учитывая, что все знают, что ты меня касался?» — игриво спросила Лера. «Особенно учитывая это». Он уверенно ввел ее в танцы, не отводя глаз, удерживая ее взгляд, заставляя полностью покориться музыке. Сердце замирало, в животе порхали бабочки. Сейчас Лера чувствовала, что может обнять весь мир. Если бы она могла подняться в небо вместе с Аджитом, разделить эту бескрайнюю синеву на двоих. Стоило это представить, и на глазах заблестели слезы. Картинка, вставшая перед глазами, оказалась такой невероятной, что перехватило дыхание. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Джид, не прерывая их танец. «Ничего», — прошептала Лера, моргнув, — «просто это наш первый танец». «Да», — он довольно улыбнулся, — «но обещаю, что не последний». Больше они не разговаривали, и когда музыка стихла, вернулись за столик, где уже ждало новое блюдо, а красное вино сменило белое. Но они не успели даже коснуться вилок, когда у столика остановилась пара. Ослепительно красивая рыжеволосая девушка в темно синем платье и медноволосый мужчина, на сгибе локтя которого лежала ее рука. «Надо же! Ты решил вывести в свет свою невесту?» Медовым голоском пропела Лия. «А ты своего жениха?» Холодно спросил джита кидавая Ландера внимательным взглядом. К его удивлению, красный не смутился. Вскинул голову и вызывающе посмотрел сначала на Аджита, а потом, не скрываясь, на Леру. «Ландер», — словно опомнилась Лия, насмешливо глядя на Леру, — «мой жених». «Нашла себе жеребца?» — тихо спросила Таня, переставая улыбаться. Она понимала, весь зал без исключения сейчас замер и смотрит на них, ожидая скандала. «Нашла мужчину, который ценит меня по достоинству», — процедила Лия, бросив короткий злой взгляд на Аджита. Он смотрел насмешливо, откинувшись на спинку стула. «Рад за тебя» ответил он. «Желаю счастливо выйти замуж, родить ребенка и тихо, мирно жить в браке». «О, так и будет, не волнуйся», — заверила Лия, прижавшись щекой к груди Ландера. «Не могу сказать, что желаю тебе того же. Я бы сосомневался, если бы было иначе. Жизнь с игрушкой наверняка насыщенная и...» Ландер похотливо усмехнулся. «Наверняка разнообразная». «Уверена, Лия тоже многому научилась у Аджита». Лера мило улыбнулась. «Она уже показывала тебе или приберегла для первой брачной ночи?» Глаза Лии сверкнули, красивое лицо исказило злобная гримаса. Лера поняла, что попала в точку. «Значит, вы пренебрегли обычаями и успели узнать друг друга лучше, чем позволено приличиями? Ты уверен, что хочешь взять эту женщину в жену, Ландер?» Она так охотно раздвигает ноги перед мужчинами, что впору самой стать игрушкой». Лея издала тихий, два слышный рык, приподняв верхнюю губу. Со стороны казалось, что они просто мило беседуют. К тому же весь зал видел лишь спины красных. А Лера и Аджит спокойно улыбались. Но глаза Леи вспыхнули багровым огнем, а рука, лежавшая на локте Ландера, царапнула ногтями по его пиджаку. «Поверь, мне тоже есть что рассказать твоему жениху прошипела она. «Например, о том, как приятно ты проводила время в одном подвале с четырьмя сразу. Они поделились со мной некоторыми особенно приятными подробностями». К ее удивлению, Лера вдруг улыбнулась хищно, почти голодно. Сделала глоток вина и ласково ответила. «Ты врешь. Ты это знаешь. Я это знаю. А знаешь, почему я уверена, что ты врешь? Она слегка подалась вперед. Потому что когда они пришли вчетвером, «Живыми из подвала никто не выбрался. Никто не смог бы рассказать тебе о том, чего не было». Лия моргнула, нахмурилась, единственным белым пятном. все это время оставалось то, что она понятия не имела, как именно освободилась Лера. Но не могла же она убить четверых сильных драконов. «Подумай об этом, Лия», — пропела Лера. «Подумай об их судьбе и несколько раз подумай о том, стоит ли переходить мне дорогу». Внезапно ее лицо на короткий миг стало жестоким, она резко и коротко бросила. «Свободно!» И повернулась к Аджиту, словом разом растеряв интерес к разговору. Лию не пришлось упрашивать дважды. Дрожа от злости, замешанной на неприятном, зарождающемся чувстве страха, она потянула Ландера за собой, и вскоре они скрылись в соседнем зале. «Так, значит, их было четверо?» — хрипло спросил Аджит, внимательно глядя ей в глаза. Они не успели ничего сделать, спокойно ответила Лера. Я их убила, всех, заморозила, а потом разбила. Тебя действительно опасно злить, серьезно сказала Джид. Внутри восхищения ее силой и смелостью боролись с желанием броситься за Лией и жестоко наказать ее. Быть может отдать своей охране и смотреть, как они с ней развлекаются, и чтобы Ландер видел, а потом вернуть ее ему. Пусть женится. Это в прошлом. Заметив, что Аджит ушел в себя, а на острых скулах заходили желваки, Лера накрыла его ладонь своей и нежно погладила костяшки. Он вздрогнул, возвращаясь в реальность. «Меня это больше не волнует, правда?» «Давай уйдем, ответил он. «Продолжим наш ужин дома, вдали от любопытных глаз». В машине Аджит позвонил Айрсу, приказав накрыть стол на двоих в оранжерее. Лера плотнее запахнулась в мех, прижимая к себе букет, касаясь губами нежных лепестков. Сегодняшний вечер казался не просто сдвигом в их отношениях, а огромным шагом навстречу друг другу. «У тебя ядовитый язычок, ты знала об этом?» — Заговорила джит когда они выехали за пределы Милларда. «О, да», — довольно улыбнулась Лера. «Подожди, я ещё и устрою свадьбу. Без криков и скандалов, конечно же. Не думал, что это скажу, но я уже жду эту свадьбу». Аджит улыбнулся и добавил. «И наша тоже. тоже жду», — тихо ответила Лера, вспомнив о совместном полете. «Почему так несправедливо? Почему они не могут обратиться прямо сейчас? Почему Аджит вообще лишён этого дара? Обращаться по желанию». Только сейчас она в полной мере поняла, что крылось за словами Ракеша, когда он рассказывал о свадьбе и том, как прекрасно увидеть другого дракона в истинном облике. Лера покосилась на Аджита. «Интересно, каков он? Могучий, черный, невыразимо прекрасный». Под кожей зашевелились мурашки, прошлись волной от затылка до кончиков пальцев. На ум пришло пророчество о том, что только когда соединится несоединимое, драконы обретут способность летать. Что, если это несоединимое, это они с Аджитом? Но ведь они уже вместе? Неужели легенда лжет? Или речь шла об их детях? Лера незаметно коснулась живота, нежно погладила и задумчиво улыбнулась. Вскоре они добрались до резиденции черных. Аджид помог ей выбраться из машины, протянул руку, переплетая их пальцы, и, не отпуская, повел в дом. В оранжерее было тепло и влажно. В полумраке вспыхивали магические светильники, зажигаясь, когда они шли по дорожке. Хотя Лера и бывала здесь часто, не смогла сдержать восхищенный вздох, когда Аджид развел ветви апельсиновых деревьев. Этот уголок она точно никогда не видела. Словно сошедшая со страниц журнала «Терраса» над морем. В какой-нибудь средиземноморской стране, казалось, вытяни шею, увидишь море, которое плещется где-то внизу. Пол здесь был выложен белыми мраморными квадратами. Тонкие колонны обвивали лианы, покрытые белыми, ароматными звёздочками цветов. От посторонних глаз площадку скрывали апельсиновые, лимонные и оливковые деревья — а в центре стоял круглый столик с двумя витыми стульями. За столиком в тени серебристой оливы стоял длинный широкий диван, обитый темно зелёным плюшем. Вокруг горели свечи в высоких шандалах. Их свет отражался в бокалах и графине с вином. «Очень красиво!» — выдохнула она, проходя вперед, и, не выдержав, закружилась, поднимая руки вверх. Аджит не сдвинулся с места. Прислонившись к, казалось бы, хрупкой колонне, он скрестил руки на груди и наблюдал за ней. Наконец он медленно подошел к столику, наполнил бокалы и протянул один из них Лере. «Ты решил меня напоить?» Игриво улыбнулась она. Такой легкости, нежности, интимности между ними еще не было. Лера словно в первый раз увидела его. Загадочного, невероятно красивого, сильного. И поняла, он принадлежит ей. Только ей и никому больше.